Разовьюсь Папа, объясни, пожалуйста Почему по радио говорят Ищите нас на такой-то волне Так, хороший вопрос Смотри, ты ведь знаешь, что такое волны? Ну да, например, когда бросишь камешек в воду Появляются маленькие волны Правильно, камешек — это источник волн Которые кругами потом распространяются во все стороны от него Также волнами распространяются и свет, и тепло, и даже звук Ну, конечно, источники у них совсем другие Например, источник тепловых волн — батарея отопления Источник света — лампочка А источник радиоволн — радиостанции Ну, точнее, ее передающая антенна это самая антенна распространяет звуковые волны э, На очень большие расстояния Для того, чтобы радиоволны превратились в речь и музыку Нужно включить, что правильно, радиоприемник Он так и называется, потому что принимает радиоволны Значит, этих радиоволны много? Как же они не путаются? Вот вспомни-ка От одного камешка волны идут так часто Часто, что на воде сразу появляется много кругов. Правда? Правда. А вот от другого камня меньше волн. То есть волны идут э, с разной частотой. У радиоволн тоже есть частота. Вот э, видишь на нашем приемнике э, шкалу э, с цифрами? Эти цифры обозначают различные частоты волн. Так вот, каждая радиостанция отправляет в пространство радиоволны определенной частоты. Всегда одинаковой. Радиоволны. Детское радио, Детское